Улыбка не исчезла, и когда за Рафаэлем закрылась дверь. Только потом директор понял, что так и не получил от молодого человека обещание хорошо себя вести. Слово Рафаэль сдержал бы, вот только он его не дал. Выходные обещали быть сложными. Глава седьмая. Делглиш вышел из квартиры, окна которой смотрели на Темзу в районе причала Куншет еще затемно.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 а цена была непомерно высока, застройщики признали поражение, и верхний этаж остался нетронутым. Теперь у Делглиша в распоряжении имелся за счет компании свой собственный скромный вход сбоку здания и личный надежный лифт прямо до квартиры. Квартплату за это повысили, но и аренду продлили. Командор подозревал, что в результате здания стало еще больше соответствовать требованиям владельца, а наличие на верхнем этаже старшего офицера полиции – давало ночному сторожу убаюкивающее, хотя и иллюзорное, чувство безопасности. Делберг же сохранил то, чем дорожил — уединенность, пустые нижние этажи по ночам, почти полное отсутствие шума днем и прекрасный вид на изменчивую жизнь Темзы внизу под окнами. Он поехал на восток через сити Куайтшеппелроуд, направляясь к шоссе А-12. Даже в такую рань, было только 7 утра,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 проглядывали темные части сучьев и веток. По пути он размышлял о цели этого путешествия и анализировал причины своего участия, безусловно, нетривиальные, в расследовании смерти неизвестного молодого человека, расследование которое уже проведено, подкреплено вердиктом Коронеров и считается завершенным, расследование настолько же окончательно закрытого дела, насколько окончательно была кремация, превратившая тело убитого в прах. Нельзя сказать, что он предложил провести расследование, просто поддавшись порыву. Командер обычно руководствовался в работе иными мотивами. Не повлияло в этом случае и желание выдворить из кабинета сэра Элрида, хотя он относился к тому типу людей, чье отсутствие обычно предпочтительное присутствие. Делглиш снова задумался, зачем этот человек интересовался расследованием смерти приемного сына, к которому не был привязан.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 Делглиш ожидал, что полицейский участок будет похож на те, что он помнил с детства, обычный дом, приспособленный для нужд полиции, а все превращение, отмеченное синим фонарем, установленным снаружи. Вместо этого командор увидел невысокое современное здание, фасад которого прерывал ряд темных окон. С крыши, впечатляя размерами, взмывало вверх радиомачта, а у входа на столбе развивался флаг Соединенного Королевства. Его ожидали. У стойки администратора молодая женщина с приятным суфолским акцентом приветствовала его так, словно в ее жизни для полного счастья не доставала лишь Делглиша. — Сержант Джонс вас ждет, сэр. Я позвоню, и он сейчас спустится. Сержант Ирфон Джонс оказался темноволосым парнем худощавого телосложения, чья землистая кожа, слегка тронутая ветром и солнцем, контрастировала с волосами почти черного цвета.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 «Парнишка первый за три с половиной года. Везде стоят предупреждения, а местные и сами в курсе, что на утесах всякое может случиться. Уже выучили. Да и берег довольно уединенный. Семьи с детишками тут не попадаются. Сюда, сэр. Мистер Уильямс убрал все со стола. Не бог весь, какие важные документы, но все же кофе будете? Только включить осталось».